Глава тридцать вторая. Воздух слева от лица похолодел и тут же превратился в ледяные хрусталики. Клон нашего самурая бил не точно, видимо, рана уже сделала, что должна. Кровь больше не хлестала, но продолжала орошать песок. Мы кружили с противником друг напротив друга, не обращая внимания на то, что творится рядом. А там ведь сражался мой напарник и дела у него честно говоря шли так себе оригинальный убийца не был ранен потому до сих пор активно нападал но и онегин умудрялся кое как уклоняться правда левая его рука уже болталась плетью и заметил на ней посиневшую кожу видимо ледяная магия все таки зацепила мужика и я прекрасно понимал что еще немного одно неосторожное движение И Сергей проиграет. «Пей!» Тень больше не говорила вслух, потеряв надо мной контроль. Теперь она изрекалась в голове. Но мне от этого не стало легче. Все же невидимый тренер здорово отвлекал своим рычанием. Темный самурай как раз пошатнулся от собственного магического удара. Наверное, не рассчитал силы. Но мне хватило и этого мгновения. Резкий удар, и следом за этим раздался треск проломанных доспехов и грудной клетки. Наверное, я зря недооценивал на Геннату. Оружие отлично справилось со своим предназначением. Враг пошатнулся назад, держась за древко. В желтых глазах мелькнуло непонимание, а в следующий миг самурай просто испарился. Развеялся дымкой, почти как моя тень. В ту же секунду неподалеку раздался крик, наполненный болью. Сперва я испугался, что Онегин все же не выдержал напора, но потом осознал, что слышу не его голос. А когда обернулся, то увидел, как оригинальный самурай упал на колени, держась за грудь, будто его ранили, как клона. Но нет... Нагината исчезла вместе с моим противником. «Ну же!» И снова тень заставила меня вздрогнуть от неожиданности. Однако я понял, что она имела в виду. К тому же моя правая рука все еще была объята дымкой. Значит, магическая тварь сможет ею управлять и помочь в задуманном. Подбросив мачете и перехватив его за лезвие, Отступил на шаг и, хорошенько размахнувшись, метнул оружие во врага. По залу разнесся свист летящего металла, что грел душу в предвкушении скорой победы. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Самурай упал спиной ко мне. Но как только Мачете оказался в сантиметре от его головы, резко развернулся на коленях и схватил оружие за лезвие голыми руками. Я даже увидел, как по его ладони побежали струйки крови. Но тому казалось все равно. Воин не обращал внимания на боль. Охренеть! Только и смог произнести я, пораженно уставившись на врага. Он не сводил с меня взгляда. И в ярко-голубых глазах я читал непоколебимую решимость и ярость. Но через мгновение произошло то, чего я так долго ждал. Онегин решил действовать. Все произошло так быстро, что я даже опешил от его скорости. Вот лишь секунду назад слышался свист летящего оружия, а вот самурай развернулся, чтобы поймать мачете, как уже через секунду сзади подлетел Сергей и ударил ржавым ножом точно в темечко. Глаза воина широко распахнулись. Он будто не верил в произошедшее. Ведь только что смог остановить неминуемую смерть одной рукой, и вдруг... Я не медлил. Рисковать никто из нас не желал. Поэтому подскочил до того момента, как бездыханное тело рухнуло на песок. «Подсоби — Подсоби! — попросил Онегина, который подошел ко мне с тяжелой одышкой Тот молча ухватил труп правой рукой. Левая отказывалась работать и придержал, пока я срывал доспехи. Вот. Как и думал, в грудь самурая тоже впечатали кристалл. Тень еще не покинула меня, поэтому вырвать черный камень не составило труда. А как только тот оказался снаружи, то моментально превратился в пыль и осыпался на песок. «Что ж, хотелось говорить торжественно, но сил почти что не осталось. «Мы почти у финиша», — взглянул на напарника, но тот лишь покачал головой. «Что?» «Пообещай мне одну вещь», — начал было он, но я резко прервала негина «Вот только не надо, прошу тебя», — попытался изобразить на лице улыбку, но вышло так погано, что мне стало стыдно за свое поведение. «Мы выберемся». «Так много прошли, а ты хочешь сдаться у самого люка?» «Он будет в следующем зале», — вздохнул Сергей. «Но чтобы до него добраться, придется пройти ловушку с малышкой, а за люком нас уже поджидает вооруженная охрана». Устало пнул труп воина. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что нас никто просто так не выпустит». «Знаю». Пробормотал я, стягивая доспех. Думал, что смогу натянуть на себя, но стоило попробовать, как понял, он настолько большой, что будет только сковывать мое движение. Ну, а Онегину нельзя, ведь невидимым становится лишь его тело, но не одежда. И все же у тебя был план. Может, пришло время поделиться? На это Сергей усмехнулся и отвернулся. Знаешь... Начал он через несколько секунд молчания. «Я расскажу, если ты пообещаешь разделаться с Вебером и Юдовой. Довольно странная просьба, учитывая наше положение». «Влад», — он обернулся ко мне, — «пообещай. Эти твари не должны ходить по земле. Ты не представляешь, что они творили». «Представляю», — усмехнулся в ответ. Это я убил Гришеньку Юдова, когда он в очередной раз выбрался на охоту. «Ты с ним встретился?» — опешил Онегин. «Ну да». Я пожал плечами, будто это была самая обычная дружеская посиделка. Только ему не повезло. Без мамочки он оказался никем, вот и поплатился. С этими словами я поднял взгляд и помахал рукой. «Доброго вам вечера, госпожа Юдова, и до скорой встречи!» Сергей оценил шутку и ухмыльнулся. «Так что, будем здесь стоять и лясы точить, или пойдем к малышке?» Азартно переспросил я, протягивая ему на Геннату, оригинального самурая. «Уверен, она нас заждалась!» Так же, как и напарник, пнул мертвеца. «Но теперь мы придем в гости не с пустыми руками!» «Видимо, нам всем пора собираться». Толстяк первым нарушил воцарившуюся в зрительской комнате тишину. «Катерина, вы ведь сами прекрасно понимаете, что пора что-то делать. Ваша малышка, моя малышка, устоит перед любой напастью!» Рассерженно произнесла хозяйка. «Вы хотите проверить на своей шкуре?» Она поднялась из кресла и сурово посмотрела на гостя. «Давайте-ка без этих ваших выходок!» Тот скривился, но все же вернулся на место. «Эти двое смогли вырвать кристаллы Рики из всех ваших искусственников. Не думаю, что какая-то абразина в силах их остановить. А о ваших солдатах вообще молчу. Хотите сказать, что пули не так страшны, как мечи и когти?» усмехнулась Юдова. «Хорошо». «Если Ростов и Онегин все-таки доберутся до люка, то я лично сопровожу вас наверх. Договорились?» «Разве у нас есть выбор?» — пробубнил мужчина. Однако спорить перестал. «Вот именно!» — прошептала Юдова, надеясь, что ее хищную улыбку никто не заметит. Скрип двери напомнил мне старую песню из родного мира. Тогда, лет до двадцати пяти, пока не прочитал текст, я никак не мог понять, что означает скрип колеса Почему в лирической мелодии присутствует это хитровые... хитроумное животное? Ладно, еще скрипка, но леса-то откуда взялась? Однако стоило мне ознакомиться с самим текстом, как в ту же минуту почувствовал себя полным кретином. Это надо ж было додуматься, что речь идет о музыкальном инструменте и рыжем зверьке. Впрочем, как потом оказалось, ни один я был таким вот идиотом. Зато весело посмеялись в компании. Эх, и почему я сейчас лазаю по канализации, борясь за свою жизнь с монстрами и какими-то магическими мутантами, вместо того, чтобы тусоваться с Аленой в каком-нибудь клубе? Да... Прошлом я их терпеть не мог. Но сейчас с радостью бы оказался где угодно, лишь бы подальше отсюда. А еще лучше с Эльвирой Геннадьевной или просто Элечкой. «Влад!» — Онегин ощутимо толкнул меня в плечо. «Уснул, что ли? Или это твоя тень? А? Прости, задумался. Черт, я даже соврать не додумался». Видимо, красотка-учительница слишком сильно зацепила меня своим обаянием. «Ты это серьезно?» — возмутился напарник. «В такой момент...» «Но «Ну я же должен думать», — улыбнулся в ответ. «Все-таки я мозг команды». «Ага, мозг», — усмехнулся Сергей. «Небось уже думаешь о бабах, что ждут тебя на воле». «Пошел ты!» Отмахнулся от него, но спорить не стал. Только усмехнулся дверь легко отворилась хотя и жутко скрипела но об этом я уже сказал а вот то что было за ней заставило меня вновь ухмыльнуться очередной круглый зал конечно в разы меньше предыдущих но все равно эй юдова я вскинул голову надеясь что смотрю на одну из камер фантазии на большее не хватило «Или у тебя с геометрией совсем хреново?» «Бесишь ее?» — переспросил сухмылка Онегин. «Мое уважение. Стараюсь, как могу». «В общем, как вы поняли, круглое помещение больше похожее на металлический диск. Только мы находимся внутри, а от нашей двери тянулась неширокая дорожка, где вдвоем точно не разминутся» а внизу небольшое выпуклое углубление на что в юлу засунули произнес онегин глядя вниз женя про это ничего не говорил как я понимаю он у тебя не особо многословен поинтересовался я да как сказать иногда под дозой такое воротить начнет что волосы на голове дыбом становятся под дозой Удивленно переспросил я. «Забудь!» Тут же огрызнулся Сергей и первым двинулся вперед. Напротив нас и правда был самый настоящий люк, как в бомбоубежище. Помнится, на первой земле я играл «Фаллаут», где вход в убежище представлял собой точно такую же штуку. И потому мне не особо хотелось приближаться к выходу, даже зная, что там мы можем спастись. Ага, спастись. Нас ведь там ждут с автоматами наперевес. И тут даже моя тень вряд ли нам поможет. Возможно, в будущем она и будет отбивать подобные удары. Хотя, судя по истории прадеда Никиты, вряд ли. Если тот не спасся от простого костра, то... Стоп. А был ли костер простым? Опять о бабах своих думаешь». Обратился ко мне Онегин, когда добрался до середины дорожки. Следовать за ним? Его план мне совсем не нравился, особенно уточнение, что роли поменялись. Перед тем, как отправиться в новый зал, Сергей рассказал о своей задумке, и в тот момент, признаюсь, я хотел вспороть ему брюха Конечно же, я был всего лишь наживкой, балластом, что мог привести его к победе. Но потом он якобы проникся и начал меня уважать. Поверил ли я в это после подобного заявления? Естественно, нет. Но Онегин прекрасно понимал свое положение, поэтому не стал извиняться и клясться, что его раскаяние искреннее. Что ж, хотя бы достойно уважения. Потом он рассказал, что хотел протащить меня через все четыре зала и отдать на волю малышке. Вот только теперь планы резко менялись, так как сам он дальше идти не мог. Раны на руке и спине были тяжелыми. Удивительно, что он до сих пор держался на ногах. Наверное, все дело в адреналине. Хотя у него все же может быть козырь, о котором я не знаю. И это тоже заметно напрягало. И вот, когда мы вышли в новый зал... Отношения между нами были на том же уровне, что и в самом начале. Подозрения и недоверие. Или даже еще хуже. Теперь я знал правду, от которой мне ни черта не стало лучше. «Какой бы странной ни показалась фраза», — начал я, покосившись на Онегина. «Но я думал об одном мужике».